После окончания курсов Тихон заступил на службу. Он стал младшим помощником младшего защитника. Переехал в общежитие, где жили все младшие защитники. Там оказалось еще хуже, чем на курсах. Тихон думал, что стал уже взрослым, но когда на пороге общежития появился все тот же полковник Грант, Тихон чуть с лежанки не рухнул. Он понял, что все только начинается. Полковник Гранд каждое утро выводил новобранцев на тренировку. Они учились особым приемом захвата мыши, изучали стратегию, тактику и чтение карт, планов музеев, подвалов, подсобок, планов местности, изучали особенности обитания и поведения мышей. Тихон изменился, стал слушать полковника Гранда, задавал вопросы, ночами сидел над картами. После чего часто сбегал к Котовскому, и чертил карты на песке. Котовский слушал внимательно. Ему было интересно. Они учились вместе, разбираясь в вентиляционных и канализационных трубах, приманках и анатомии. Мама Тихона тоже преподавала, обучала оказанию первой помощи пострадавшим, поведению при затоплении или пожаре. Тихон все, что узнавал, пересказывал Котовскому. «И однажды это спасло всех дворовых котов от гибели». В подвале кто-то из людей устроил пожар. И Котовский вывел всех котов через канализационную трубу и открытый люк. Отец Котовского тогда передал управление в лапы сына. — Но я теперь крутой котяра! — радовался Котовский. Они с Тихоном пожирали сосиски в новом подвале, отмечая новоселье. — Спасибо тебе! Все-таки ты — мозг! «Это не я, это ты всех спас». «Да ладно! Слышь, а можно мне на лекции к вам походить?» — спросил Котовский. «Зачем тебе?» — удивился Тихон. «Ты ж любишь, чтобы все как в жизни, а у нас теория и никакой практики». А ты дурак!» «Да вашу науку и нашу практику...» «От тогда бы!» «Да все мыши бы смылись!» Тихон не знал, как попросить разрешения, чтобы его... Дворовый друг посещал занятия, но чувствовал, что обязан это сделать. И сначала обратился к маме. «Конечно, приводи», — обрадовалась мама. «Желание учиться и узнавать новое всегда очень похвально». «Мам, он дворовый». «Ну и что?» — удивилась мама. «Он же кот и твой лучший друг». Давно мечтала с ним познакомиться. Оставалось заручиться поддержкой полковника Гранда. Тихон долго переминался с лапы на лапу и, наконец, решился спросить. «Если пройдет испытание?» — отрезал полковник Грант. В день испытаний Тихон переживал так, как за себя никогда не волновался. Но Котовский прошел все дистанции. Прыгал, бегал блестяще, читал карты. Побил все рекорды. Полковник Грант все равно фыркал. «Собеседование!» — отчеканил полковник. Тихон сидел у двери. Прошло много времени. Уже вечер наступил, а Котовский все еще не вышел от полковника. Наконец он появился. «Ну что?» — подбежал Тихон. «Что он спрашивал?» «Обсуждали мышеловки!» — ответил Котовский, зевая. «Что? Какие мышеловки?» — удивился Тихон. «Ты что, ничего не знаешь про мышеловки?» — в свою очередь удивился Котовский. «Нет, нам этого не преподавали». Но вы даете!» Полковник Грант не просто принял Котовского. Тот стал его любимчиком. Котовский рисовал схемы мышеловок, рассказывал, чем травят мышей в подвалах, как ведут себя крысы. А когда Котовский познакомил полковника со своим отцом, старым котом по кличке Старик Кусто, все курсанты ушли на вынужденные каникулы. Полковник все время проводил с новым товарищем. «Что они делают?» — спросил Тихон у Котовского. Тренируются. Что? Тихон чуть не упал, хотя сидел на всех четырех лапах. Полковник Грант осваивает новую программу. Котовский подмигнул Тихону. Ну а мой батя передает ему опыт. Но это страшный секрет. Полковник хочет ввести спецкурс у вас в музее для новобранцев. Не завидую я им. Какой спецкурс рассказывай? потребовал Тихон. Ну, как ты думаешь? «Почему моего батю называют старик Кусто?» «Не знаю, кличка такая». «Кусто — это в честь мореплавателя, знаменитого путешественника и исследователя морских глубин. Он под водой умел плавать, как рыба». «Ну и что?» — все еще не понимал Тихон. «Ну, понимаешь, мой батя воды не боится вообще и плавать умеет», признался Котовский. «Как это плавать?» Тихон впервые слышал про такой навык. «Как собака! Гребет лапами и плывет!» — объяснил Котовский. «А где он научился?» — ахнул от восторга Тихон. «Батя в молодости на море жил. Вот и научился». «И что? Полковник Грант хочет научиться плавать?» — удивился Тихон. «Ага», — хмыкнул Котовский. «Кошки обычно боятся воды, сам знаешь. Я не боюсь, но плавать не умею. Сколько батя не старался меня научить?» Тихон захохотал. «Вот я так и знал, что ты будешь смеяться!» Сам Котовский тоже подхихикивал. «А я, между прочим, пообещал, что никому не скажу». «Но я же не никто, я твой лучший друг». «А где они тренируются?» «В реке, конечно. Где же еще?» «Река? Это как на картинах?» — удивился Тихон, поскольку никогда не видел настоящей реки. «Не, не совсем. Пойдем покажу», — предложил Котовский. «Ты хочешь сказать, что это рядом, и ты ни разу не показал мне настоящую реку?» — Я же не знал, что ты про это ничего не знаешь. И они пошли на реку. Тихон даже предположить не мог, что ему настолько понравится река. Было темно, и вода казалась черной. Котовский провел его на мостик, и они долго сидели молча. Тихон чувствовал, что может сидеть так часами, глядя на темную воду, слушая плеск легких волн. — Ладно, пойдем. Уже совсем поздно. «Твоя мама начнет волноваться», — сказал, наконец, Котовский. Тихон не мог оторвать взгляда от воды, которая и манила, и пугала одновременно. Ему было страшно, но в то же время хотелось прыгнуть туда, в черную бездну. Теперь у них появилось еще одно место для прогулок. Тихон с Котовским часто бегали на реку и подолгу сидели на мостках. А полковник Грант расцвел, похудел, и разрабатывал новые учебные программы для будущих котов-кадетов. Он так подружился со стариком Кусто, что собирался пригласить его проводить особые тренировки, мастер-классы для самых способных котов. Еще полковник Грант мечтал о том, чтобы новобранцы сдавали экзамены в подвале старика Кусто. Специально для Котовского мама Тихона водила экскурсии, рассказывая про картины художников. И тот слушал, затаив дыхание. Он впитывал все как губка. Мама Тихона говорила, что у нее давно не было такого способного и тонко чувствующего искусства ученика. Потом Тихон часто вспоминал то время. Самое счастливое и беззаботное. Отец Тихона все еще оставался на должности главного защитника, хотя должен был уйти в отставку. Все ждали, что он передаст пост своему сыну, как только тот наберется опыта. Но Борис хотел, чтобы Тихон прошел весь путь, от младшего защитника до самого верха. Сам, своими лапами и силами. И Тихон старался. Продолжал учиться, дежурил по ночам, как и все остальные молодые коты, поступившие на службу. Он по-прежнему жил в общежитии, выходил на тренировки, заступал на дежурство. Никаких поблажек отец ему не делал. Да и видел Тихон отца редко. Молодые коты находились в подчинении у маркиза Люсьеновича, помощника Бориса, его правой лапы, который отвечал за расписание дежурств, продвижение по службе и прочие текущие дела. «Тебе не обязательно ночевать в общей комнате. Ты можешь приходить домой», — уговаривала Тихона мама. «Отцу это не понравится», — отвечал Тихон. «Пусть он живет дома», — просила Мона Бориса. Будь «Он твой сын. Причем самый способный среди молодых котов. Даже полковник Грант так считает». «Нет, он должен быть как все», — отрезал Борис. «То, что он мой сын, не дает ему никакого права на привилегии». «Ну а обо мне ты подумал? Я живу в одном музее с сыном и не могу с ним спокойно поужинать». «Он способен на большее. Тихо рвется в бой, ему нужны сложные задания, иначе он потеряет интерес к службе» а ты его мурыжишь в младших защитниках. Дай ему возможность себя проявить. Я не хочу подвергать его опасности, как ты этого не понимаешь. Борис резко повышал голос, но тут почти закричал. Пока могу, я буду его защищать. Он мой сын, и я за него боюсь. Ты же знаешь, может произойти все, что угодно. Еще придет его время, а пока пусть понюхает пыль. Пусть живет, как остальные. О чем ты говоришь? Что может произойти? Монна спрыгнула с подоконника, на котором сидела и смотрела в окно. Она любила смотреть в окно. В этом тихон был похож на мать. Оконная рама напоминала Монне раму картины. Не знаю. Просто неспокойно на душе как-то, ответил Борис. Твоя разведка что-то узнала? испуганно спросила Монна. Да, у котов был свой отряд разведки который мечтал попасть в Тихон. В разведке служили самые быстрые, самые бесстрашные коты. Через два месяца Тихон собирался сдавать экзамен на поступление в отряд. «Нет, ничего, не волнуйся», — ответил Борис. «Ложись спать. Уже поздно». «Ты плохо выглядишь», — сказала Мона, очень уставший. «Может, ты оставишь пост и выйдешь на пенсию?» «И что я буду делать? Лежать на подстилке и есть сметану? Да я за неделю разъемся», — возмутился Борис. «Мы будем гулять», — ласково сказала Мона. «Я не могу гулять просто так без дела. Не хочу. У меня еще есть силы», — заявил Борис. «Хотя бы не выходи на дежурство. Они сами справятся», — попросила Мона. «Не могу. Ты знаешь, меня это держит в тонусе и в форме». Все знали про эту прихоть главного защитника. Он выходил на ночные дежурства с молодыми котами. Коты от страха вообще ничего не соображали и ходили на ватных лапах. Тихон мечтал хоть один раз подежурить вместе с отцом, но тот всегда выбирал другие смены. Он рассказывал молодым охранникам, куда смотреть в первую очередь, на какие звуки обращать внимание. В ту ночь Борис дежурил с новобранцами, только закончившими обучение. Тихон в эту смену не дежурил. Главный защитник услышал странный шум, в том зале, где висели не самые ценные и не самые дорогие картины. «Иди проверь», — велел Борис одному из молодых котов. «Ничего не предпринимай, только осмотрись. Придешь, доложишь обстановку». Молодой кот вошел в зал и увидел, как несколько мышей грызут угол рамы. Кот тут же кинулся в атаку. Все мыши успели скрыться, кроме одного маленького мышонка, который и попал в лапы кота». "Я случайно, я не хотел", говорил перепуганный новобранец главному защитнику, даже не знаю, как так получилось. Борис понял, что случилось непоправимое. Мыши не станут разбираться, кто прав, кто виноват. Случайно погиб мышонок от лапы кота или нет. Новобранец нарушил кодекс чести, принятый в музее. Коты не трогают мышат, мыши не нападают на котят. Этот кодекс Вбивали котам с раннего детства, но иногда инстинкт оказывался сильнее. Коты нападали, не помня про запрет. «Собирайтесь! Боевая тревога!» — отдал Борис приказ. Когда коты-охранники вошли в зал, там уже стояло несколько сотен мышей. Бой был кровавым. Много мышей полегло в той схватке, несколько котов были тяжело ранены. Сам Борис, главный защитник и командир, погиб как настоящий герой на поле брани. Его хоронили со всеми воинскими почестями на заднем дворе музея. Тихон поклялся, что станет таким же, как отец, и больше ни одна мышь не проберется ни в один зал музея. Все думали, что Тихон станет главным защитником, но Борис оставил завещание. Должность он просил передать Маркизу Люсьеновичу, и никто не посмел оспорить его последнюю волю.